и даже наши разговоры друг с другом чаще всего из действие. Что ж тогда говорить про общение с Создателем? Невысокого роста человек, сидящий почти в ногах отца Петра, не поднимая головы, сказал, «А для меня, вера в Бога, есть утешение. Я знаю, что Он есть. Это меня утешает. Это мне достаточно. В чем я не прав, отец Петр?» Священник улыбнулся, «Повторяю еще раз» когда речь идет о вере, нет правых и неправых ибо судить нас может лишь тот судья с которым мы встретимся окончив земной путь однако если следовать вашей логике получает что господь создал наш лишь для того чтобы утешать может и так но все таки трудно в это поверить не так ли священник посмотрел на собравшихся все молчали И что кто задал вопрос, сказал, — Продолжайте, отец пётр мне есть о чем подумать. И отец пётр продолжил. — Итак, если мы договорились, что вера в Бога, любовь к Богу есть действие, вы должны подумать о том, куда и в отношении кого оно направлено. Представим, что вера в Бога есть действие, направленное в отношении самого Бога. К чему это приведет? К тому, что все начнут славить Бога, забывая друг о друге, забывая о тех, кто рядом, как, собственно, и происходило в средние века, в безбожное время. Именем Бога тогда было совершено такое количество бесчинств, что сегодня нам даже стыдно об этом вспоминать. Зададимся еще одним вопросом. Что есть вершина существования Господа на земле? Безусловно, это человек. Называя Бога Создателем, мы понимаем, что Он Творец всего сущего на земле, но все же в первую очередь имеем в виду, что Он Создатель всех нас. Человек ли является венцом природы или, например, вода? Вопрос спорный. Однако то, что мы любимые создания Господа, безусловно доказывает хотя бы факт Его пришествия именно в человеческие сны. Осознав все сказанное, мы можем легко ответить на вопрос, что же такое вера в Бога и какое действие она подразумевает. Вера в Бога есть не что иное, как любовь к людям и, соответственно, действия, которые помогают людям жить. Гарташ вздрогнул от этих слов. Как это просто! Любить Бога, значит, любить людей уже хотя бы за то, что они сотворены им. И каждый из них рожден для чего-то. Человечество — это мозаика, созданная Богом. Убери одного человека, уж картина будет ущербной Любить Бога, значит, любить цельность этой мозаики. Вот и все. Любить каждую ее частицу, потому что она создает цельность картинки. Когда мы прославляем Леонардо да Винчи или Пушкина, Моцарта или Маркеса, Мы ведь в первую очередь прославляем их творения, а не их самих. Почему же, прославляя Бога, мы забываем о любимом его творении, о человеке? Если бы в его время люди так относились к вере, какого количества бед удалось бы избежать? Да что там бед, человечество развивалось бы по-другому. Отец Петр продолжал, «Любить людей трудно». Без веры в Бога это сделать практически невозможно. Проблема состоит не только в том, что люди сами по себе нередко бывают неприятными,